«Централ парк. Таксист привёз меня к 79-й улице на Манхэттене. Стефан стоял у входа в Централ парк, одет, как обычно, для выхода в люди. Толстовка с капюшоном, солнцезащитные очки, кроссовки. Вид у него был побитый. Я вспомнила, что жалеть нельзя. Можно только сочувствовать». В голове крутился афоризм. «Хочешь уничтожить человека, начни его жалеть». Подошла к нему очень неуверенно, поскольку вообще не понимала, как себя вести. Хотя, с другой стороны, это ведь он меня настойчиво звал. Я не напрашивалась быть ему утешительной жилеткой. «Привет, выглядишь неплохо». «Спасибо, Вив. Знала бы ты, что у меня на душе». Мы направлялись в сторону парка. «Зайдём в Бельведер. Хочу посмотреть на черепаший пруд». «Конечно. Вид оттуда сказочный. Мне тоже всегда нравился». Он шёл тяжёлой поступью, хоть и быстро. Я еле поспевала за ним. Он напевал что-то под нос. Мелодия была мне незнакома. «Что ты поёшь?» «Это её любимая песня». Я подумала. «Ну всё, приехали. Он будет рассказывать про любимые песни своей красотки. Вообще кошмар». Но промолчала. «Черепаший пруд — это место, куда она часто водила меня в детстве. На душе полегчало. Я идиотка. Кажется, я начинаю понимать. Ты говоришь о маме? Молодец, капитан Очевидность». Он немного улыбнулся и продолжил. «А ещё — в сад Шекспира. Там она мне читала его сонеты, его пьесы. Там она пела мне эту песню и много других. Понимаю. Мама, сколько ей лет?» «Позавчера исполнилась шестьдесят три, ещё совсем молодая. У неё была адская жизнь. Болезни — это следствие тяжёлых переживаний. Ты ведь был в Атланте позавчера, не поздравил её лично? Кого там поздравлять, если это уже просто физическая оболочка, поддерживаемая аппаратом искусственного дыхания из-за моего эгоизма и неспособности её отпустить? Господи, прости за глупый вопрос». Я опустила глаза и почувствовала кожей, насколько ему тяжело, но как он умело маскирует эту боль показной беззаботностью и инфантилизмом. Её ещё и морфием колют каждые шесть часов, потому что боли терзает её несчастное тело. Ты поэтому всё время запиваешь свою боль? Он ухмыльнулся, остановился, взял меня за плечи ровно так же, как сделала сегодня моя мама, и сказал... «Вив, ты видишь только то, что я позволяю тебе увидеть. Со мной сам чёрт не сладит. Я сам себя никогда не понимал». Он сделал паузу, тяжело вздохнул и продолжил. «У меня много друзей. Некоторых я знаю по 25 лет. Я не одинок, не обманывайся». А я и не думала. Я не успела закончить фразу. «Меня все достали. Всё достало». «Они знают меня как облупленного. Нет, скорее думают, что знают. Я будто не имею никаких шансов предстать перед ними в новом свете, проявить какие-то новые грани. Ничего, понимаешь? Они хотят видеть весельчака и поверхностного идиота, каким я был лет двадцать назад». «Всё, клише прилипло. А потом говорят, что публика — это самый страшный зверь. Нет, самый страшный зверь — близкие люди». «Понимаю», — изрекла я, но на самом деле не вполне понимала, что он имеет в виду. «Двадцать лет назад я спел свой первый хит «I am a trouble lover». Ты, наверное, слышала?» Не дождавшись моего ответа, он продолжил. «Хотя откуда? Тебе всего-то двадцать три. Да ещё и семейка твоя». «Стоп, а откуда ты знаешь о моей семье, милая?» «Я никогда не нанимаю работников, не узнав о них всей подноготной». «Да ты шпион, Стефан. Всё, значит, разузнал. Признаться, я тебя немного побаивался, учитывая твоё религиозное воспитание, но ты ничего сносно да и цинизмов тебе совсем нет, что для меня поначалу было шоком. Серьёзно? Забавно. Так вот, возвращаясь к песне, когда она прогремела на всю страну... «Вроде бы даже долго крутилась в Европе, знатоки меня предупреждали. Теперь от тебя всегда будут ждать этого стиля, этого уровня, и не дай бог тебе предстать перед публикой в другом амплуа». А что же вышло в итоге? «В итоге я из принципа, из желания доказать всем им обратное, менял образ, стиль исполнения песен раз десять за всю свою карьеру. И ничего, знаешь ли, прокатывала». Мы дошли до черепашьего пруда. Он встал, выдохнул и задумался, потом изрёк. А вот в реальной жизни так почему-то невозможно. Как же тут красиво и тихо. Кажется, что этого мегаполиса вокруг не существует. Чёртов магический прямоугольник. Почему чёртов? Потому что это иллюзия изоляции. Иллюзия слияния с природой. Иллюзия тишины. «У меня есть дача в Эстас-парке в Колорадо. Это не иллюзия. Это только ты и природа. Любишь там бывать?» «Больше всего на свете. Только там и люблю. И мог бы жить там безвылазно, без всей этой мишуры и тусовок?» «Не знаю. Сложно ответить. Пойдём в Бельведер?» «Пойдём». Он взял меня за руку и зашагал очень быстро. Я мельтешила, как обычно. Взобравшись на смотровую площадку, мы встали, как вкопанные, и синхронно затаили дыхание. Со стороны Гудзо нашла огромная бурая туча. Она выглядела, как страшное предзнаменование. «Что ты видишь?» — спросил он, обнимая меня, словно плюшевого медведя, совсем как в ту ночь. Я боялась пугать его своими предчувствиями и хотела как-то приободрить. «Я вижу светлое будущее, радость, что настанет после чёрной полосы, а ты?» «Я вижу пустоту. Воронку, которая вот-вот поглотит всё живое. Говорят, человек склонен видеть то, чем сам наполнен. Слышал такое? Тогда я скажу тебе вот что. Прорасти в моей пустоте, Вивьен, сможешь?» Дыхание моё участилось, колени предательски подкосились, и я чуть было не потеряла сознание. Неужели это такое странное признание в любви на мгновение пронеслось в моей голове? Однако образ Аманды Шай отрезвил меня. Я выпалила, вырвавшись из цепких рук моего депрессивного визави. «Что это ещё за новости?» «Забудь». Почти три часа мы гуляли по парку. Успели посидеть на скамейке в саду Шекспира и полюбоваться на знаменитые Анютины глазки покривляться у волььеров с обезьянками поглазеть на тюленей полежать на траве покататься на карусели покататься на лодке с веслами по озеру и проголодаться как собаки он предложил заказать вегетарианская кухни в его номер в отеле «Касабланка», находящаяся в шаговой доступности от тайм сквер и бродвея я согласилась Первое, что бросилось в глаза, когда мы поднялись на лифте и открыли дверь его номера, — это удивительный порядок. Такого нет даже у моей мамы. «Ты прибрался? Или это уборка номеров?» «Я люблю порядок. Разве ты не знала?» Сегодня я была его гостем. но, в отличие от него, довольно вежливым. Я спросила, можно ли посетить уборную. Он рассмеялся. Пока мыла руки, рассматривала косметику, аккуратно расставленную на полочке под зеркалом. Удивительно, сколько косметики по уходу за кожей. Хотя почему удивительно? Он же звезда. Потом пригляделась и увидела, что все баночки и скляночки разделены на два параллельных ряда, и женская линия была припрятана за мужскую. Наверное, это Аманды. А что, если она внезапно нагрянет? Ну и что? Что тут такого? Я его ассистент. Эй, коротышка, ты там надолго? Я уже выхожу, а что? Небось, рассматриваешь мою косметику? Как ты догадался? Конечно. Особенно мне понравился именной халат с вензелями. Подаришь на память? Выходи, потолкуем. Я тихонько выскользнула из ванной и подкралась к нему, стоявшему у окна. Закрыв его глаза ладонью, я никак не ожидала такой реакции. Он резко развернулся, отстранил меня от себя и жёстко осадил. «Вот этого точно не нужно, Вив. Не сейчас. Прости». раскрасневшись и глубоко пожалев о глупом жесте, я отвернулась и направилась было к выходу, чтобы как можно скорее ретироваться. Однако он остановил меня фразой: "Ты же помнишь, что я тебе говорил? Перейдёшь грань у волю".